Кайл Итер. Зеленый луч. Серия «Мир. Земли лишних». Серия «Зеленый луч. Книга 1 Аннотация. Случай, удача, везение. Все это есть. Все это есть и в другом мире, именуемом новой землей. В мире, где правит закон фронтира и странный орден. Обычно туда отправляются люди совсем не случайные и подготовленные. Те, кто лишний здесь, те, кого ждут там. А вот как быть человеку обычному, который попал туда случайно, совершенно того не желая? Ответ простой. Ловить за хвост удачу и активно работать мозгами, чтобы правильно распорядиться пойманным. На исходе века взял и не спроверг... Злого человека добрый человек. Из гранатомета шлепого козла. Стало быть, доброта посильнее зла. Евгений Лукин